Он вновь пойдет убивать в деревню. Развлекайся словом, а я понаблюдаю. Или струсишь? На словах все имперцы смелые. Эверина больно закусила губу и сжала кулаки. Превращение почти завершилось. Можно было попытаться разделаться со зверем сейчас, когда в нем еще оставалось нечто человеческое, а значит и уязвимое. Девушка небрежным движением бросила вперед шар из огня. Тот упруга отскочил от шкуры животного и потух, не причинив тому ни малейшего вреда. — В момент превращения они неуязвимы, — с легким смешком поведал ей Делеон. — Даже нам приходится ждать полной трансформации. У Перекидыша есть только одно слабое место. Найдешь его — победишь. — Нет, сама понимаешь. Впрочем, ты всегда можешь признать свое поражение. Эвелина с затаенной ненавистью глянула на гончую. Тот осекся, увидев красные всполохи в глазах незнакомки, но потом улыбнулся еще шире. — Шари, брось ей меч! — скомандовал он другу, который поспешил укрыться от зверя за надежной спиной товарища. Пусть все будет по-честному. Хоть один шанс ей, но дадим. Толстяк что-то пробормотал недовольно. Однако клинок девушке послушно кинул. Эвелина перехватила меч в воздухе и резко крутанула его вокруг запястья, примериваясь. Мужчина подался вперед, следя за движениями девушки. Чужачка не спешила вступать в бой. Она кружилась вокруг зверя, судорожно пытаясь понять, как поступить. В свое время в академии ей пришлось перечитать много книг, посвященных запретным островам, но там ни слова не говорилось о животных, подобных этому. На первый взгляд слабых мест у жуткого создания просто не было. Здоровые клыки, крепкая шкура, которая благодаря роговым пластинам без проблем могла отразить как удар мечом, так и смертельное заклинание. «Ослепить, тварь! Но сначала надо подойти вплотную, а это смерти подобно!» Перекидыш мотнул головой и с громким шипением втянул в себя воздух. Затем неуловимым движением перетек на пару шагов ближе. Девушка отшатнулась вблизи заглянув в глубоко посаженные горящие бешеным зеленым светом глаза, в которых не осталось ничего человеческого. Далее он, решив было, что противница струсила, усмехнулся и привычным движением вытащил меч из ножен. Но тут же удивленно хмыкнул, увидев, с какой безумной отвагой девушка рванула вперед. Эвелине было страшно. Ей казалось, что еще миг, и изогнутые когти твари вопьются ей в руки, а клыки сомкнутся на шее. Но девушке удалось благополучно проскользнуть мимо разинутой пасти перекидыша. Более того, она даже успела нанести удар в бок. Меч зазвенел, отскакивая толстой, покрытой роговыми наростами шкуры. Эвелина охнула, едва не выпустив клинок из рук, однако тут же ударила магией. Перекидыш взвыл разъярённый. Одна из искр запуталась у него в шерсти, однако практически сразу потухла. Противно запахло палёным, но было понятно, что особого вреда животному заклинание не принесло. Девушка с трудом увернулась от удара когтистой лапы и вновь безрезультатно рубанула клинком.